Глава 8. Игнат. Мой первостепенный долг это благополучие клана. Истина, которую я следовал с 10 лет, с тех самых пор, как меня дикого волчонка спас от расправы старший сын альфы. И никогда я не сомневался в правильности своих убеждений до сегодняшнего дня. Чего мне только стоило оторваться от неё, причём оба раза, когда ушёл упаковать целлофан, её волоски вырванные в такой восхитительный момент, когда она изнемогала в ожидании поцелуя. И сейчас, с каменным стайком, когда в ушах до сих пор слышались её мягкие и тихие стоны, мне приходилось ехать за рулём, чёрт знает куда. Из Татьяны на зимовой получилась бы отличная шпионка. А мне вся эта история начинала порядком надоедать. Я уважал и был безмерно благодарен своему Альфе, но женщин, окружавших его, надух не переносил. В мои мысли ворвалась стрель телефона. Взглянув на экран, я, если и удивился, то лишь самую малость. Ведь, как говорится, говно вспомнишь. Слушаю. Бу, какой ты серьезный. Послышался женский голос на том конце линии. Лекса, ты по делу или просто так? Хотела поинтересоваться, правда ли, что ты кинул Виту как раз перед показом. Ясно, просто так. Тяжело вздохнул. Мне некогда. Романов, тебе всегда некогда. Тоже мне деловой. Александра, угрожающе рыкнул. Я хотел сказать, что нам пора объявить о наших отношениях. У нас нет никаких отношений, отчеканил, раздражаясь с каждой секундой всё сильнее. Я тебя умоляю, наша свадьба вопрос времени. Фыркнула она в трубку. Что-то зашуршало и бахнуло. Папе с каждым днём становится всё хуже, произнесла она ровным тоном, не скрывая своего отношения к этому. А ты и рада, Лекси, что ты за дочь такая? Я ищу твою мать. Ты даже не поинтересовалась, как продвигается дело. С каждым словом я говорил всё громче и громче. Меня очень трудно вывести из себя, но тема отношений Назимова с дочерью меня страшно раздражала. Я не мог оставаться равнодушен. Отец подцепил неизвестную заразу, а всё, чем занимаешься ты, это прожиганием собственной жизни, сбором тупых сплетен. и непрекращающимися попытками меня на себе женить. Мне жаль нашего Альфу. А тебе должно быть. Она меня не дослушала. Сначала пыхтела от недовольства в трубку, а потом и вовсе кинула её. Дочь на зимова была полукровкой без зери, его ахиллесовой пятой и единственной наследницей. Он до сих пор пытался нас поженить, хотя давно понимал, что я не допущу этого. Я готов принять ответственность за клан, когда его не станет. Готов поддержать целостность территорий и порядок, но ни за что на свете не пущу в свой дом и жизнь эту змею. Николай почти смирился, но Татьяна с Александрой не желали успокаиваться, талкивали меня на мысли не только об их сучком характере, но и о непроходимой тупости. Окажись яна внучкой Николая это бы решило львиную долю проблем. Стать парой такой сексуальной самочки, даже если она не обретёт зверя, не так уж и плохо. Опять же, у меня будет намного больше прав на место альфы. Да и Назимов успокоится, что его род не прервётся и останется по-прежнему у руля. Припарковал машину у бара, в котором меня ждал один ушлый волк, и направился навстречу. Внутри сразу определил по запаху нужный мне столик. Других оборотней здесь не было. Присел не здороваясь. Волк начал говорить, и то, что он рассказывал, с каждым словом порождало во мне волны ярости и набирающую обороты альфа-силу, которая буквально вырывалась наружу, раздирая меня изнутри. Кто бы знал, чего мне стоило продолжать его слушать и по-прежнему держать себя в руках. Волк не виноват. Он напротив оказался разумным, — повторял я мысленно, спасая тем самым волку жизнь. Никто, никто не смел трогать мою семью, даже если это пара Альфы. Это не давало ей никаких прав, напротив, только возлагало лишние обязательства, потому что старик Назимов был моей семьей. Так же, как и давно умершая, я Нина, первая жена Николая, ставшая для меня приёмной матерью Денис, старший сын Альфы, спасший меня от превращения в дикого волка на улице, и его дочь Мария, которую до сегодняшнего дня я также считал погибшей. Игнат. Я же я не я её и пальцем не тронул, запинаясь практически проблею волк, почувствовав мою временами прорывающуюся силу. самка беременная оказалась срок приличный был дальше угрожающе рыкнула на него да ничего продолжил он так же запинаться струсил и ушёл обратно в своё купе позже подумал что девчонку всё равно на станции прибытия ждать будут решил её предупредить но когда вернулся её уже не было ни в самом купе ни в вагоне ни в поезде волк развёл руками и, схватив рюмку, стоящую перед ним, залпом выпил янтарную жидкость. Я поднялся из-за стола со словами «Живи пока!», кинул обещанной за информацию две пачки денег и направился на выход. «Маша, Маша, что же с тобой приключилось?» Теперь сомнений быть не могло. Чья Яна дочь? Я и предположить такого варианта не мог. Подозревал, что она родственница побочных детей Дениса. Могло такое быть, но чтобы Машкина, сука, со всей дури врезал по капоту машины, который только подошёл, не помогло. Ситуацию не смогли исправить и пара-тройка дополнительных ударов. Квартира к моменту моего возвращения была пустой. Звенящая тишина странным образом била по ушам. За Яны я не пошёл. В ситуации надо было для начала разобраться. Для этого мне нужна здравомыслящая голова, а от этой кошки у меня как морок перед глазами. Мысли туманили голову, и оставалось единственно четкое – забрать, присвоить и не отдавать никому. Я понимал, что все это – желание моей второй сущности. Лежал на кровати с закрытыми глазами. Сон ко мне не приходил, и я пытался разобраться в своих ощущениях. И наталкивался лишь на один единственный вариант. Она могла оказаться моей парой, если переродиться. Я слышал, что пары тянут друг к другу даже до оборота. Но ей уже 21. Что, если она не пройдёт обращение и останется без волчицы? Волк внутри меня начал скулить. Что за чёрт? Ситуации, когда полукровки не обращаются, не такая уж и редкость. Даже Маша на Зимова Когда она пропала без вести, ей уже исполнилось 19, и она была на тот момент человеком. Да далеко ходить не надо. Татьяна на Зимова, который лучше не находиться, иначе придушу собственными руками не обратившаяся полукровка. Их дочь Александра тоже не прошла оборот. Её критический возраст обращения был как раз в 97 году. Тогда же и исчезла Маша, и умерла Янина. Старая чёрная волчица, бабка Маши и мать Дениса, старшего сына Назимова, сильного чёрного волк, к сожалению, сына не от ведьмы затуманившей альфа мозги, а просто от сильной волчицы, у которой получилось забеременеть. Они были женаты, пока с Великой Отечественной войны Николай не вернулся вместе с Татьяной, молодой полукровкой и годовалым сыном. Когда я Нина пыталась уйти с должности луны стаи, она была очень умной женщиной и понимала своё шаткое положение. Но волчицы не признали полукровку, которая впоследствии так и не обернулась. Когда Денис подобрал меня на улице, я Нина согрела своим теплом. Они и маленькая девочка Маша стали моей новообретённой семьёй, другой я почти не знал. Иногда скитаясь по улицам Мне казалось, что я помню запах матери. Позже он чудным образом переплёлся с ароматом янины, и посидь день с своей матерью я ощущал именно её. Почему я так часто вспоминал о ней сегодня? Ведь Маша тоже росла без матери и любила свою бабушку до безумия. Было бы логично, что своего ребёнка она назвала в её честь. Как же я сразу об этом не подумал? Ещё одно подтверждение их родства. Могла ли Татьяна что-то о ней узнать? Как хорошо, что Ребров нашёл Яну раньше. Надо обеспечить её безопасность, пока не найду Назимова. Достал телефон и позвонил своему бете. Да, формально я и сам до сих пор был бетой, но несмотря на это, была целая группа оборотней, признавшая меня своим альфой. Назимов знала бы об этом но предпочитал этот факт игнорировать. Он понимал, что его смещать я не намерен, а своя команда из преданных и верных волков мне пригодится. Игнат, я уже почти сплю, послышалось следом за гудками. Саш, очень важное дело. Из трубки донеслись шуршание и хлопок закрываемой двери. Слушаю. Запоминай. У Богдана узнаешь адрес Яны Косицыной в Красноярске. Отправляешь по нему двух. Нет, лучше трёх верных волков. Первым же самолётом. Саша, это важно. Понял тебя. Какую задачу им поставить? Присмотреть за квартирой и при первом обнаружении Татьяны Назимовой вежливо её скрутить и привести ко мне. Не смог сдержать рыка в конце фразы. Альфа, ты понимаешь? Нет. Лучше сразу в Москву, в наш дом, перебил Александр, потому что зверь внутри давал о себе знать. Мне надо остыть и вести Татьяну сейчас ко мне нельзя. Игнат, если Назимов узнает, он помолчал и чем-то загремел. Ты уверен, что надо вести её в наше место? А куда ещё? не сдержался и опять рыкнул. Перед тем как отдавать её Назимову, мне надо с ней поговорить. Причем рядом должен быть ты или ребята, чтобы сдержали меня. Иначе, клянусь луной, загрызу эту тварь. Игнат, ты меня пугаешь, — размеренным ровным тоном произнес Саша. Он пытался на расстоянии притупить зарождавшуюся во мне ярость. Что случилось? Что старшая королевишна успела натворить? Заказала Машу в девяносто седьмом вне клановому волку. твою мать, Игнат. Вот, сука, послышали звон и ещё пара нецензурных слов. Мне жаль. Знали же, что дело нечисто, но даже не копали в ту сторону. Ещё и смерть Енины. Игнат, ты меня слышишь? Саш, не спеши Машку хоронить. У меня наоборот надежда появилась, что она жива. В трубке послышался вздох облегчения. Одиночка не стала её трогать. Но об этом не по телефону. Саша, пораскинь мозгами. Не понимаю, почему не понял этого раньше, но сейчас всё очевидно. Енина прошептал мой собеседник. Он знал, насколько эта тема для меня болезненна. Она хоть и была старой, но не настолько, чтобы сердце остановилось само по себе. Произнеся эти слова вслух, почувствовал, как защемило в груди. Адская тоска. и беспомощность сжали ее тисками. Прежде считая себя сильным, одним из самых сильнейших оборотней, живущих на нашей планете, теперь понимал, как я никчемен. Не смог защитить дорогих мне женщин. Не смог. Был слишком молод и самоуверен. Не видел опасности в слабых самках. А надо было всего лишь включить мозги. Черт! Послышался хруст дерева. И я понял, что чрезчур сильно сжал спинку дивана, которая не выдержала моего напора. Игнат, может мне приехать? Осторожный голос Беты привёл меня в себя. Нет. Ты лучше жди её там, а ко мне отправь парочку наших. Давай, брати в Зимовских. Я тут один совсем не справлюсь. И всё секретно. Я думаю, ты и так понимаешь. Всё-таки она луна клана. поедем в Красноярск, самых верных, Саша. Да, понял я, понял. Барсик и Стаса отправлю. На том конце прозвучал звук зажигалки. Саша явно нервничал. И ещё синицу можно. А почему ты так уверен, что Татьяна появится там? Хороший выбор. Она по машиным следам идёт. А местные информаторы настолько вялые, что я отстаю от неё на несколько дней. Поэтому решил сыграть на опережение. и подождать ее там, куда она сунется, обязательно. — Кто это Яна? — Игнат! — Да, мой Бета тоже мог рычать. — Это не точная информация, Саш. Устала, вмиг севшим голосом прошептал. — Девочка может оказаться Машиной дочкой. Я уже взял биоматериал. В трубке послышался свист. — Все, давай заканчивать. — Окей, все понял. Как что-то прояснится, наберу. Давай там только не буянь. Всё-таки территория другого клана. Да, мамочка. Лягу посплю, глядишь и успокоюсь. Жене своей привет от меня. Нажал на отбой. Мне и правда необходимо поспать. Дело набирало оборот. Голова нужна ясная. Сегодняшнее поведение пускающего слюни похотливого щенка не норма. Как проснулся, первым делом отправился в больницу, где лежал Ребров. Нашёл его лечащего врача. Молодая, красивая, серая волчица с шикарными волосами, собранными в длинную толстую косу, представилась Мари и превратилась в пушистого ластящегося щеночка, как только почувствовала силу моего волка. Реброва, когда на выписку, начал без предисловий Яна говорила, что они сразу в клан поедут. Вот туда им и надо. Там до неё на зимовый не добраться. Ещё неделя минимум, растерявшись, сказала женщина. Машенька, так не пойдёт. Организуй дату побыстрее, желательно сегодня, постарался быть убедительным, не выпуская альфа-вол. Как сегодня? начала отвечать, заикаясь, но постепенно приходила в себя. И с каждым последующим словом голос звучал ее более уверенно и громко. «Да он на ногах еле стоит! И вообще! Вообще!» Лучше бы она и дальше вела себя как глупая и милая кокетка. «Что вы себе позволяете? Вы не мой Альфа! Я пожалуюсь!» Я не дал ей договорить. Схватил за шею, прижал к стене и, склонившись к ее уху, начал говорить. «Слушай меня внимательно, Маша!» В глазах волчицы появился испуг. Правильно. Реброва выписываешь в течение трех дней. Она пыталась что-то ответить, и я придавил ее легкой волной силы. Только силы вышли из-под контроля, и на нее обрушился громадный поток альфа-волн. Молчи и слушай. Лечи его, как хочешь, но чтобы на ногах стоял. Никому о моем интересе ни слова. И еще. О том, что прежде. а особенно при каких обстоятельствах встречалась с Яной Ребровой, молчишь, как рыбка. Поняла меня? Из глаз волчицы потекли слезы. Я отпустил ее шею и отошел. Мария растерла горло руками и начала судорожно кивать. — Хорошо, я все сделаю, — подняла лицо и, встретившись с моим взглядом, четко проговорила. — Все, как вы сказали, Альф, — и склонила голову. Что ж, после неконтролируемого выброса силы это было весьма ожидаемо. Вот так и появляются шпионы. Её волчица признала вожаком меня. Умница. Поднял её за подбородок. Если хочешь, можешь потом уехать в Москву. Тебя встретят и всем нужным обеспечат мои люди. Хочешь, оставайся здесь. Настаивать не буду. Но сама должна понимать, тебе придётся молчать о происшествии. Серая уставилась во все глаза на меня, часто задышала и, откашлевшись, всё же сообщила мне о своём желании остаться здесь. Это её выбор. Возвращаться в квартиру не стал. Скоро должны прилететь мои парни. Решил их встретить, и пока добирался до аэропорта, набрал номер Васильева. Приветствую, Игнат. Местный альфа моментально поднял трубку. Извини, что так и не поприветствовал. Проблемы были. Да, я слышал, что Рябров в больнице. Долгих лунных дней ему, от меня передай. Я тебе по делу звоню. С Максимом я всегда поддерживал приятельские отношения. Толковый волк, почти вдвое старше меня, но всё же один из самых молодых альф. Сейчас же мне хотелось пиц со клыками ему в глотку, как представлял его вместе с Яной. Сразу хотелось разорвать на куски долбаная необходимость сдерживаться. Будь оно всё неладно. Говори. Ко мне прилетят два помощника, ставлю тебя в известность. Понял? Ещё что-то? Машины, жильё? Да, было бы неплохо. Им ездить по области придётся. Не справляюсь я в одиночку с поисками и квартиру, только попроще моей. На самом деле, лишь бы подальше от девчонки и её искушающего запаха. Но Василиеву об этом знать не нужно. И ещё, чуть не забыл. В Красноярск тоже прибудут наши волки, трое. Они там сами с транспортом разберутся. Уже лучше с тобой тогда сразу вопрос решу и Литвинову звонить не буду. Я сам сообщу Литвинову. Он как раз сегодня отчитываться будет. А так в целом у тебя всё в порядке. Не сталкивался ни с какими проблемами на нашей территории. Спасибо, Максим, хохотнул в трубку. За беспокойство, не переживай. Приехал, занимаюсь своими делами, ваши меня не трогают, я не трогаю ваших. Понял тебя. Как приедут парни твои, звони Тимуру, он всё организует. Я ему сообщу. Мирный луны тебе, и тебе мирный. Нажал на отбой. чуть не раздавив телефон. Тяжело было разговаривать с ним спокойно. Поживу пока в другой квартире. А когда Яна под охраной своего отца уедет в клан, тогда я буду рыть информацию по Машке. Куда-то же она делась? А пока побуду на небольшом расстоянии от малышки, присматривая за ней. Опять сердце быстрее застучало, стоило только подумать о её аппетитной попке. Зверь внутри меня уже всё решил. Кем бы она ни оказалась, заберу её с собой, а пока подожду. Может, и навещу её в поселении через недельку. Как раз полнолуние будет. Забег идеальный повод и время для встречи.